Возникало немало конфликтных ситуаций. Под видом немцев желали удрать русские белые мигранты, бывшие офицеры армии Юденича, а некоторые из природных немцев, напротив, отказывались выезжать в гитлеровскую Германию, слезно умоляя наши власти о советском гражданстве. Перед моим отъездом сослуживцы завидовали мне. «О, да там, в Эстонии, всякого добра завались». За сущие пятаки можно приодеться джентльменам. Это не наш ширпотреб, когда на пиджаке забывают сделать дырки для пуговицы. Трепья действительно в магазинах Ревеля было много. Но в канун моего приезда подорожали продукты, особенно бекон, ибо депортированные в счастливую Германию немцы вывозили жиры тоннами, так как боялись маргарина. Я, конечно, ехал в Эстонию не ради пиджака и бутербродов, но жизнь чужого города казалась мне любопытной. На улице пик по вечерам загорались огни ресторанов и баров. Из лакированных автомобилей, украшенных флажками иностранных посольств и консульств, респектабельные господа выводили элегантных дам. Все было так, будто ничего не изменилось. А советские корабли на рейде... Это так, ради экзотики. Но за приятными декорациями укрывались непривлекательные детали. Наших матросов не пускали на берег, зато с немецких кораблей матросы валили по трапам толпами, быстро разбегаясь по закоулкам города и во злачным местам, отчего агенты Абвера под видом гуляк матросов становились для нас неуловимы. Телеграфный кабель, протянутый по дну моря, из Сталина до Хельсинки, работал по-прежнему. И что там передавали для услуг Абблера, оставалось тайной. Финская радиостанция Лахти транслировала для жителей Эстонии антирусские передачи на русском же языке. «Я снимал комнату в частной квартире старого еврея Хацкеля». которая и портняжилась тогда, когда Эстония была эстлянской губернией. Однажды Хацкель, не стесняясь меня, увеличил громкость радиоприемника до предела. Выслушав рассказ Лахти о том, что в одном колхозе жители, доведенные голодом до отчаяния, зарезали и съели своего председателя, я сказал хозяин, — Арон Исакович, охота вам слушать такую ерунду? — А, — Разве вас и не врут? — засмеялся он. — Еще как врут, не отрицал я. Но врут в вашу же пользу, а не для пользы Германии. С настоящей ненавистью я столкнулся в антикварной лавке, где осматривал старинное оружие. Какой-то потрепанный человек предлагал хозяину купить у него орден Станислава Третьей степени. Хозяин лавочки отказывался, говоря, что у него полный набор царских орденов. Было видно, что голодранец сильно огорчен, и мне стало жалко его, явно голодающего. Не изволите ли продать Станислава мне? Он узнал во мне не только русского, но и советского человека, хотя я был в штатском, почти наорал на меня. «А, а У себя в Савдепе все же разорили, так теперь и сюда забрались, чтобы грабить! Нет уж! Лучше вот так, вот так, смотрите, вот так!» И выкрикиваете слова. Он, когда-то русский офицер, злобно давил и плющил свой орден каблуком ботинка. — Ну и напрасно, — сказал я. — Наверное, легко достался вам этот орден, иначе вы не поступили бы с ним так. — А ты заработай себе хоть один! — крикнул он мне.